Она, содрогнувшись, отогнала мысль о запахе жареного мяса, как на кухне. Когда они подходили к крематорию, внизу одно окно было открыто. Муся украдкой бросила туда взгляд, ждала чего-то ужасного. И увидела обыкновенную жилую комнату, маленький стол, заваренный бумагами, продырявленный соломенный стул, висевший на гвоздике пиджак. В этом страшном здании, очевидно, шла будничная, унылая, бедная жизнь. В небольшой темной наверху зале крематория тоже все было просто. Люди почтительно уступали им дорогу, неестественно кланяясь, неестественно на них глядя. Может быть, и она сама не совсем естественно поддерживала под руку мать. Тамара Матьевна находилась почти в оцепенении. Муся на ходу замечала лица. Многих она не знала. Когда сели, стало легче. Впереди было что-то странное, напоминающее саркофаг, дальше занавес, по сторонам живые растения в катках. Окна с цветными стеклами были полуоткрыты, за ними стало еще темнее. Слышно было, как льет дождь. Впереди из-за занавеса, откуда-то снизу, точно из подземелья, донесся глухой голос. Разобрать слова было невозможно. У саркофага что-то произошло. Муся не поняла, что именно. тамар Матвеевна едва слышно ахнула и подалась вперед. В ту же минуту заиграла музыка. Общее напряжение ослабело. Незнакомый старик в дождевом плаще осторожно расправил на коленях мокрую шляпу и сел удобнее. В третьем ряду кто приложил к уху часы и с начал их заводить. Две дамы поменялись местами. В дальних рядах люди перешептывались, сначала робко, потом смелее. Оркестр играл похоронный марш Шопена. Это было почему-то неприятно Мусе. Неприятно было и то, что музыканты играли так плохо. На какой-то трели у нее даже передернулось лицо. Вдруг зажглись электрические лампы чего они устроены, не как свечи, — устало подумала Муся. И зачем эти растения? Все не то, все не то! Сзади открылась дверь. Из окон рванул сырой ветер. Все с любопытством оглянулись. Невольно оглянулась и Муся. Это было не совсем прилично, но никто не заметил. Вошел Браун. Он снял шляпу, остановился на пороге, затем сел на ближайший стул. Оркестр играл вторую фразу-марш. «Да, это навсегда кончено. Не было и не будет. Не суждено», — подумала Муся почти с облегчением. «Верно, ему очень скучно. Но ему все в жизни смешно и скучно. Разве он понимает людей?» Разве у него есть сердце? Разве он видит что-либо, кроме зла? Хотя бы эту настоящую, беспредельную, неизлечимую скорбь, — подумала она, взглянув на мать. Глаза Муси наполнились слезами. Все пройдет, все, только это простая вечная любовь, это собачья преданность, ничего смешного не видящее, не понимающее, это и есть то, для чего стоит жить на свете. Вы слышали, Николай Борисович, в Эстонии образуется северо-западное русское правительство. Ну и радуйтесь. Надеюсь, радуетесь и вы. Специально для похода на Петроград. Англичане обещали высадить десант. Черта с два не высадят. Кукиш с маслом вам, всем будет, они десант. Ну, вы известный скептик. Вот помяните мое слово, большевичкам теперь крышка. На днях я видел одну учительницу. Она две недели как уехала из России и говорит, что они до осени не продержатся. Любовь Ивановна, приглашаю вас ревионировать у Донона. Ревионировать, ужинать в рождественскую ночь. Существует ли еще наш добрый старый Донон? Порядком и моих денежек там осталось. Грешил, грешил. Это по-русски «ревианировать»? Может быть, Кременецкий тоже собирался «ревианировать» в Петрограде?